Карауливший труп ополченец немедленно подскочил к высокому иеромонаху и указал на меня. «Эй, вы! Останьтесь!» — ожидаемо потребовал монах. «И вы тоже!» — крикнул он Витрицкому. «Пропустите их!» Я беспрепятственно прошел через цепь охранников и остановился рядом с Кузьмой Ефимовичем. Коля выдернул из забора стрелу и присоединился к нам. Священник дождался возвращения с конюшни и иеродьякона, Отошел к ним в сторону и вскоре подозвал меня. «Расскажи, сын мой, что здесь произошло?» «Патруль форта, специальная разведгруппа...» На всякий случай представился я, но документы доставать не стал. Уже этот-то вполне способен отличить правду от лжи, без всяких бумажек. Вообще, святой отец полностью соответствовал моим представлениям о внешнем облике инквизитора. Черная ряса, массивный серебряный крест, худое бледное лицо и запавшие щеки аскета. Только глаза, теплые и добрые, казалось, принадлежали совсем другому человеку. Человеку с подобными глазами хотелось рассказать обо всем даже раньше, чем он начнет задавать вопросы. Ему тупо хотелось нравиться, заслужить уважение. Думаю, лучшие дознаватели из таких вот и выходят. Мне, впрочем, утаивать было нечего. И я вкратце поведал священнику обо всем, что приключилось с нами после знакомства с И Романах не перебивал... И лишь под конец задал пару уточняющих вопросов. Но от меня не укрылось, что дьякон, бросив внимательный взгляд на носки моих ботинок, отошел к оборотню и тщательно осмотрел его колени. Проверяют, кто бы сомневался. — Что ж, претензий к вам нет, но стрелку придется проехать в комендатуру, ответить на несколько вопросов. — Ничего серьезного, там заодно и деньги получат, — объявил в итоге священник. — Тело оборотня после изучения будет сожжено. — Конечно, конечно. — заискивал я. — Да если и не сожжено, мне-то какая разница? А за Витрицкого я не волновался. Сильно глубоко копать не стану, так, расспросят и отпустят В первую очередь интересоваться будут, случайно ли мы вышли на оборотня, или подсказал кто. И откуда взялись серебряные стрелы, разумеется, тоже спросят. Не без этого. — Как освободишься? На постоялый двор приходи! — предупредил я и поплелся к выходу из проулка девясь, как быстро меня оставили в покое. Решили, что наша встреча с Бояриновым простое совпадение. Что ж, это логично. Вряд ли нормальный человек добровольно сойдется с оборотнем в рукопашную, тем более без серебряного оружия. Но все же что-то слишком легко. Эй, тебя подбросить! Раздалось позади, словно в подтверждение моих невеселых раздумий. Обернулся, сзади нагнали Сани. Правило ополченец рядом устроился совсем молодой еще монах. Мне до Якова! Ответил я, сразу сообразив, что ребятам приказали не спускать с меня глаз. Здесь на самотек такие дела не пускают. Черевато оно. — Да ради бога! Усмехнулся возница, за что моментально заработал локтем в бок от соседа. Мол, не упоминай господа в суе. — Запрыгивай, довезем. Спасибо! Поблагодарил я и уселся на лавку. — А как ты против оборотня продержаться смог? Полюбопытствовал монах, стоило нам только свернуть на улицу. И началось. А как? А зачем? А почему? Пока добирались до постоялого двора, меня буквально вывернули наизнанку. Отмалчиваться было бы по меньшей мере невежливо. Как ни крути, не пришлось добрых полчаса по заснеженным улицам полутать. И уж лучше в неформальной обстановке побеседовать, чем до утра в комендатуре на допросе торчать. Когда сани остановились у постоялого двора, я спрыгнул в снег, обернулся и махнул на прощание рукой. «Спасибо!» «Да не за что!» Возница взмахнул вожжами, и тройка, свернув на перекрестке, исчезла на соседней улице. Действительно, не за что. Можно подумать, несколько лишних поворотов были совершенно случайны. Да без них бы мы сюда куда быстрее добрались. Пройдя через двор, я поднялся в одноэтажный пристрой гостиницы и тяжело облокотился на стойку администратора. Ух, укатали сивку крутые горки. Дремавший в глубоком кресле мужчина нехотя поднялся, Поправил задравшуюся клетчатую рубаху и зевнул. — Чего тебе? — Свободные комнаты есть? — Скоро будут. Как-то очень уж туманно ответил Засоня. — Скоро это когда? — уточнил я, разглядывая обстановку. Что-то хозяева за помещением совсем следить перестали. Побеленный потолок пожелтел от табачного дыма, ковер протерт до дыр, а стены испещрены пятнами, оставшимися от обвалившейся штукатурки. Шикарная полированная стойка и та облизать начала. «Но не уже выловили», — вновь зевнул администратор. «Так что, сам понимаешь, половина охотников номера сейчас сдают. «Ничего себе, с какой скоростью здесь слухи разносятся!» «Я подожду! Сколько за ночь и ужин?» «Номер какой нужен?» — уточнил мужчина и почесал карандашом за ухом. «Какой поменьше?» — администратор послюнявил грифель передвинул к себе журнал регистрации и объявил. — Семь с полтиной. — За ночь? — Что за обдиралово? — За сутки с ужином. Устраивает, соглашайся. Нет, до свидания. А что на ужин? — Что дадут, то и ужин. Замечательно. Я глянул на распоротый рукав фуфайки, из которого торчали клочья набивки и спросил. — Фуфайку починит За отдельную плату. — Э, нет, так дело не пойдет. Твердо заявил я. — Тут делов на пять минут, а сдерут три шкуры. — В счёт оплаты за номер, зато съеду на рассвете. — Что у тебя там? — Да только рукава подправить. — Ну, если только рукава. — Только рукава, — подтвердил я и расписался рядом с поставленной галочкой. Раз постояльцы начинают съезжать один за другим, можно кое-каких поблажек добиться, а так меня бы уже с крыльца спустили. Администратор побренчал ключом, но отдавать его не стал, дожидаясь оплаты. «Вот!» — выложил я на стойку квадратную монету китайца. «Прокатит? Нет!» «Это что?» «Это золото!» «И где это написано?» «Мне это как определить, предлагаешь? На глазок? Я тебе Архимед, что ли?» «Твои проблемы!» — перешел я в наступление. «Сдачу гони!» «Сдачу!» Администратор провел над монетой странным амулетом и кинул мне ключ. «Скажи спасибо, что доплату не требую!» «Сорок третий номер. Через час освободиться. Пока поужинай. А с фуфайкой что? Снимай!» «И учти, заставленные в карманах вещи администрация ответственности не несет. Если льда будут спрашивать, это я и есть», — предупредил я, скинул фуфайку на стойку и отправился на ужин. Обеденный зал был рассчитан на полусотню человек, но сейчас там не набралось и десятка постояльцев. Три каких-то мутных типа занимали стол у выхода в холл. Четверо крепких парней, пожилой толстяк, купец и охранник. Неторопливо потягивали пиво и перекидывались в карты. Еще кто-то в одиночестве сидел в темном закутке. Что-то людей совсем мало. Надо было цену сбивать. Или просто для ужина еще слишком рано. Не обратив ни малейшего внимания на заинтересованные взгляды, я пересек зал и уселся за стол в противоположном от подозрительных типов углу. Штуцер прислонил к стене, сумку кинул под ноги. С кухни выглянула официантка, сразу исчезла обратно и вскоре вышла с подносом. На том тарелка с луковым супом, рис с гулешом и три тоненьких ломтика ржаного хлеба. О, еще кружка пива. Это дело. Пахнет отлично, надеюсь, и вкус не подкачает. Суп оказался очень даже неплох. Рис показался и вовсе замечательным. А единственным недостатком гуляша было лишь то, что он слишком быстро кончился. Но вот пиво разочаровало. Пиво иначе как жалко кислятиной было не назвать. После трех глотков, а вдруг вкус улучшится, я отставил кружку в сторону, допивать эту гадость не было никакого желания. Если водка отвратная, это нормально. Пьешь ведь не ради удовольствия от самого процесса, а чтобы по мозгам дало. То пиво оно для души, с пивом так нельзя. Последнюю радость, блин, отняли. Хотя, может, это и к лучшему. Было мне, откровенно говоря, нехорошо. Ломало всего, голову будто свинцом залили, а глаза просто слепались. Спать хотелось невыносимо, но расслабиться и задремать в ожидании номера никак нельзя. Уж больно усиленно старались не смотреть в мою сторону те три подозрительных типа в дальнем углу. Теперь я разглядел их получше и уверился в своем первом впечатлении. Точно. Бандиты. Дядя постарше весь в синих татуировках, двое молодых простые бойцы. И тут что-то с грохотом врезалось в дверь обеденного зала. Та резко распахнулась, и к нам ввалились два подвыпивших парня. Что удивительно, парня прекрасно мне знакомых. — Скольский! — сразу заорал Аркаша Дёмин. — Дружище, сколько лет, сколько зим! Вот так встреча. Но Дёмин еще ладно, он со своими друзьями-охранниками подрабатывает. А ворон-то как здесь оказался. Он же за стены форта не ногой. Здоровяк ломанулся ко мне через зал, и бандиты моментально переключили свое внимание на парня, сидевшего в темном углу. Вот и ладушки, хватит уже приключений на сегодня. «Здорово, пацаны!» — поднялся я на ноги. «Падайте!» «Здоровей, видали!» Аркаша сжал мою ладонь своей лапищей, сверху положил левую руку и сильно встряхнул. Я зашипел от боли, высвободил руку и потряс пальцами. «Осторожней ты!» Вот же громила. Росту среднего, но сложения, как говорят, плотного. Лет уже за тридцать, а ведет себя иногда как ребенок. А что такое? — удивился Дёмин, выставляя на стол бутылку красного вина. — Помяли чуток! — пояснил я и неодобрительно покосился на бутылку, понимая, что отказаться от выпивки не получится при всем желании. — Да, фингал знатный! — хохотнул Аркаша и подмигнул. Отчего его круглое лицо вдруг стало сразу напоминать физиономию клоуна. Даже нос красить не надо. И так уже почти фиолетовый. Мало, правда, у кого здоровья хватит над этим клоуном посмеяться. «Привет, Лед!» Поздоровался ворон и плюхнулся на стул. «Ты как здесь оказался?» Спросил я и дернул заболтавшиеся на цепочке часы. Паренек освободил часы и достал из пластикового пакета трехлитровую банку и пробурчал. «Дела, Лед!» «Пиво?» Озадачился я, разглядывая янтарное содержимое посудины. «Яблочное вино!» — пояснил ворон, чуть ли не с головой залез в пакет и выложил на стол надкусанную с одного конца кральку копченой колбасы и стопку одноразовых стаканчиков. «Это хорошо, а то пиво здесь отвратительное!» — обрадовался я, стянул с банки пластиковую крышку и принюхался. Ароматом повеяло очень даже недурственным. «Обожди!» — остановил меня Аркаша. — У нас кое-что поинтереснее имеется. Надо добить, пока не согрелось. — Это что? Выморожень — Выморожень! Демин налил всем по половине стакана, вытряс из бутылки последние капли и провозгласил. — За встречу! Я влил в себя темно-красную жидкость и надолго замолчал, оценивая свои впечатления. Холодно, сладко, крепко. Мощно. Напиток, показавшийся поначалу ледяным, метнулся вверх по позвоночнику огненной волной И ударил в голову так, что темечко заломила, а на макушке зашевелились волосы. Постепенно в животе начало разгораться пламя, и я отломил кусок колбасы. Вороны Аркаша закусывать не стали и допили мое пиво. Потом Демин отставил пустую кружку на край стола и убрал бутылку под стол. — Ну и как она? с интересом глянул он на меня. — Внушает! — выдохнул я, вытирая выступившие на глазах слезы. — Чего там намешали? — Ах! Аркаша расстегнул молнию кофта и закатал рукава. «Но красное вино и спиртяга точно есть!» «Твои где?» — спросил я, имея в виду его компаньонов. «Нажрались!» «Будь здесь селин, он бы даже сказал, нахрюкались в зелюки!» Заплетающимся языком ставил ворон. «Будь здесь Дениска, он бы еще и не такое сказал!» Демин снова выстроил стакан и налил нам уже вина. «Заболевали всю комнату, паразиты!» Ворон кивнул и поднял на уровень глаз, раскачивающиеся на цепочке часы, долго смотрел на циферблат, пытаясь сфокусировать зрение, потом спросил. — Лёд, а ты сам-то что здесь делаешь? Только же из рейда вернулся. — Опять загнали. — И куда? Ворон зевнул и вдруг уронил голову на руки. И прежде чем я успел хоть как-то среагировать, Аркаша потрепал своей лопищей паренька по затылку и командирским голосом рявкнул прямо в ухо. «Рота, подъем!» «Отвали, дай полежу!» «А то я тебя не знаю, опять срубишься! Тащи до комнаты потом! Фигу!» Возмутился Демин, приподнял парня за шиворот и пристроил к спинке стула. «Отстань!» Отмахнулся от него ворон и напомнил о своем вопросе. «Так что, лед, куда идете?» Я отпил вина и удивленно приподнял брови. «Вкусно?» И сообщил. «На север снежных людей караулить!» «Повезло тебе!» Криво усмехнулся Ворон. На миг даже показалось, что он хочет казаться пьянее, чем есть на самом деле. «Повезло, это не то слово!» — поежился я и одним глотком ополовинил стакан. «Говорят, куда-то на север рейнджеры пошли. Еще не хватало на них нарваться». «Да ты гонишь!» — не поверил мне Ворон. «Не возбухай, если не знаешь!» — толкнул его Аркаша. «Рейнджеры в Лудино остановились!» «Чего они там забыли?» «Тоже, наверное, снежных людей ждут». Пожал плечами Демин и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Жарко что-то!» «Совсем городские обнаглели!» — возмутился ворон. «На нашу землю лезут!» «На какую еще нашу землю?» — не понял Аркаша. «Ну, Лудина на территории форта вообще-то стоит!» — язвительно заметил я. «Я дам тебе один совет! Будешь в Лудина, местным об этом не говори!» — прыснул со смеху Аркаша. «А то засмеют!» «Они-то темные думают, что на собственной земле живут!» «Да какая разница, что они там себе думают?» И ворон резко махнул рукой со стаканом, чуть не облив нас при этом вином. «Выпнуть городских оттуда надо, и дело с концом!» «Видишь ли, так уж объективно сложилось, что форт слабее города, и севера — реченское!» Саркастически улыбнулся Дюмин. «Да ты гонишь!» Тут уже не выдержал я. «По наступательному потенциалу слабее...» уточнил Аркаша. «Понятное дело, штурмом взять форт никто не сможет. Но за стены у нас только патруль нос высовывает. И то, если погода хорошая. А в Северореченске, между прочим, нормальное казачье войско есть. Про город я вообще молчу». Доля истины в этих словах была, но соглашаться с ними не хотелось. Люблю поспорить, даже если не прав. «И почему же так получилось?» спросил, рассчитывая подловить оппонента на противоречиях. «Но Северореченск на юге, город на юго-востоке, вся нечисть, что ползет с севера, сначала через нас проходит, а тем остается только вырезать у себя бандитов, да редких тварей отлавливать». «К городу еще и туманный прилегает», — напомнил я Аркаше. «И что с того? Границы там всего ничего, рейнджеры ее полностью перекрыли, а как что серьезное намечается, к ним сразу егеря подходит». «А что мешает нам первыми на город напасть?» Ворон допил пиво и стукнул стаканом по столу. — Собрать дармоедов-дружинников и двинуть! Всех порвем. А кто форт защищать будет? — А колдуны на что? — Ты собираешься дружинников одних отправить? Поднял брови Аркаша. — Оригинально! Их же сожрут и костей не оставят! — Типа в городе тоже колдуны есть? — скривился в язвительной ухмылке Ворон. — А типа нет? Да городские алхимики наших за пояс заткнут! «Откуда там алхимики?» — не поверил я. «Город раньше совсем непростой воинской частью был, вот откуда!» — заулыбался Аркаша. Но ворон сдаваться не собирался. «Ну и колдунов тогда тоже с ними послать!» «Повторяю вопрос! Кто форт защищать будет?» «Да от кого! На форт уже сто лет никто не нападал и не нападет еще сто лет!» «Пока гарнизон сильный, не нападет!» — кивнул Аркаша и легонько хлопнул собеседника по лбу. «А стоит людям уйти, сразу все повылазят!» «Ты еще принца в югу вспомни!» «А кто тебе сказал, что его нет?» «Да-да, снежная королева на Северном полюсе живет!» Закивал я. «Тьфу на вас!» Обиделся Аркаша и достал колоду карт. «В очко?» «Давай, только я банкую!» Согласился ворон. «Сфигали, птичкин!» Опешил от такой наглости Демин и достал монету. «Орел или решка?» «Мой орел!» Моя решка! Лед! Твое ребро! Щелчок закружил монету в воздухе, я перехватил ее перед самым столом и разжал кулак. На реверсе биметаллической десятирублевки красовался герб Министерства внутренних дел. Ну еще бы, демен как раз оттуда. Давай колоду! Протянул руку ворон. Идите вы в баню! Расстроенный Аркаша бросил карты, забрал у меня монету и поднялся из-за стола. Надо своих паразитов проверить! «Глистов, что ли?» «Тепон тебе на язык!» «Погоди!» — остановил я парня. «Если мы до Лудина завтра дойти не успеем, где по пути лучше заночевать?» «Есть по дороге один хутор. Там мало кто останавливается, но мы один раз заезжали. Нормально, пустили». «А как найти его?» Перекресток на ключи минуете и сразу в лес сворачиваете. Просеку увидите, не слепые». «А на хуторе кто живет? сектанты «Сектанты какие-то». «Что за сектанты?» Хоть христиане? Сам у них и спросишь. Все, давайте!» Аркаша распрощался с нами и покинул зал. «Иди, иди!» Заулыбался ему в спину ворон, в раз протрезвел и спросил. "Лед, вы в Лудина заходить будете?» «Собирались, а что? Меня с собой возьмете? Тебе-то туда на кой? У меня туда подруга переехала. И что? Хочу с ней повидаться». «Давай, ворон, колись!» Постучал я пальцем по столу. Терпеть не могу, когда мне лапшу на уши вешают. — А чего колодца? А того колодца. Не надо из меня идиота делать. Я хлебнул вина и ухмыльнулся. — Чтобы ты просто так из форта свалил, никогда не поверю. — Да мне просто надо немножко переждать. Нехотя признался ворон. — Выкладывай, что случилось. — Расскажу, возьмешь с собой? — Если за тобой хвоста нет, без проблем, — решил я. Четверем идти безопаснее, а до Лудина путь не близкий. Мало ли, как оно сложится. Лишний ствол лишним точно не будет. — Хвоста! Хвоста нет! Никого нет! — как-то недобро улыбнулся ворон и вздохнул. — Только между нами. Само собой. Я последнее время на Петю Грибова работал. — Это который мухомор? — перебил я парня. В голове будто щелкнуло. Разбой, торговля наркотиками, вымогательство. «Вольный игрок. Не смонил он несколько колдунов из гимназии, давно бы уже либо конкуренты продырявили, либо дружина взяла. А так пока вертится». «Он самый. Раньше все нормально было, но на той неделе партия товара из Северореченска пришла. Что за товар? Сапфировый иней». Я поперхнулся, отставил стакан на стол и начал вытирать пролитое на штаны вино. «Ворон кретин, нельзя такие вещи вслух говорить». Даже если уверен на все сто, что не заложат, нельзя. Фраза «И у стен есть уши» относится именно к таким вот поганым случаям. Я огляделся. Народу прибавилось, но рядом никто пока устроиться не успел. Сапфировой иней. И хватило же ума связаться. Этот наркотик являлся одним из наиболее мощных и опасных. За торговлю им в Северореченске на морозе обливали водой и потом выставляли ледяные статуи на перекрестках. В городе наркоторговцев укладывали рядами и переезжали танком. Причем давить начинали с ног. А у нас в форте без затей вешали. Тех немногих, кто после допросов доживал до виселицы. И никто дружинников за это не осуждал. Очень уж мерзким было зелье. Человек к нему привыкал после первого же приема и просто взять и отказаться уже не мог. Пропуск очередной дозы в 100% случаев приводил к смертельному исходу. Суррогатов и лекарств не существовало. А собирались сапфировой ини лишь один раз в году, в те три дня, когда всходило лазурное солнце. И сразу после этого цены на зелье падали, но со временем вновь взлетали до умопомрачительных высот. По слухам, до новой партии дури доживал хорошо, если каждый двадцатый нарк. Естественный отбор в самом его жесточайшем виде. Страшно даже представить, сколько стоит партия ини сейчас, когда до восхода лазурного солнца осталось от силы полторы недели. «Нам просто не повезло. В форте вчера с утра небольшая заварушка началась. Дружинники засуетились и случайно мухомора с наркотой накрыли». «И ты думаешь, он тебя еще не сдал?» — прошипел я, едва сдерживаясь, чтобы не выскочить из-за стола. «Товар с подстраховкой был». Правильно истолковал мои опасения ворон. «Когда сани проверять начали, и самого мухомора и всех охранников положили». «Кто?» «Говорят, леший». Я откинулся на спинку стула и задумался, как поступить. Разумеется, на ворона рано или поздно выйдут, но невелика птица. Запросто отбрешится, будто ничего и не знал. Ему теперь главное только как можно дольше не попадаться, а там забудется. Мне, по большому счету, общение с ним ничем не грозит. Кому надо и так, о нашем знакомстве прекрасно известно. Если только страховка не на всех, кто о товаре знает, распространялась. Нет, будь оно так, леший ворона живым бы из форта не выпустил. Не тот это человек, чтобы подобные оплошности совершать. Не припомню даже слухов о его ошибках. И хоть награду за голову этого таинственного убийцы только на моей памяти повышали раз десять, до сих пор дружинники даже не знали, мужчина это или женщина. Неудивительно, что поставщики из Северореченска привлекали для обеспечения тайны в случае провала Мухамора именно его. Никому не хочется стоять на морозе под струями ледяной воды. «И что ты?» Наконец нарушил я затянувшееся молчание. «А что я?» «Как только прослышал об этом, сразу из форта ноги сделал». «Логично», — протянул я. И, желая выгадать время для принятия окончательного решения, поинтересовался. «А что за заварушка приключилась?» «Ты меня, Далудина, возьмешь или нет?» «Возьму, раз обещал», — скрипя сердце, согласился я. «Спасибо, братан, выручил». «Не за что. Ты лучше расскажи, что в форте случилось». «Да цех с Семерой разборки устроили!» «Чё так?» — заинтересовался я. «Может, семеры теперь и пью будет?» Ну, сначала Седому сосулька на голову упала, когда он от Тимура выходил. Семерову в отместку трёх мастеров завалила. Начал рассказ Ворон, довольный, что неприятный разговор остался позади. «Подожди, а чего они к цеху прицепились? Тепло же было, запросто сосулька сама по себе оторваться могла». «Могла, но только с дома напротив. У Тимура на крыше ни одной не было». Ворон выплеснул остатки вина из банки себе в стакан и продолжил. «Потом еще кореша Седова, Толика Гирева. С трех калашей свинцом нашпиговали. Ну и понеслось». «Ваш номер свободен», — проходя мимо, улыбнулась мне официантка. «Завтра в восемь, заходи в сорок третью. Только не проспи, ждать не буду», — предупредил я Ворона и отправился в комнату. Поднялся на второй этаж. Блин, что ж так ребра ломит? Отыскал нужную дверь, а когда заглянул в комнату, с языка, само собой, сорвалось нехорошее ругательство. Блин, поменьше конуры не нашлось. Из-за этого божества полуимпериал запросили. Козлы. Ладно, сам просил поменьше. Тепло и то хлеб. Вот только ума не приложу. Где Коля спать будет, если он сегодня все таки объявится? С тяжелым вздохом я убрал сумку в угол, ружье положил рядом с кроватью, и сунул заранее припасенный деревянный клин в щель под дверью. На всякий случай. Спокойствие ради. А то знаем мы их. Голова кружилась то ли после выпитого, то ли после взбучки, но я сдержал данное себе слово. Сначала снарядил серебром полдюжины патронов, и только потом разделся и залез под одеяло. Прежде чем задуть свечу, стянул запястье амулет Гадаса и осмотрел поцарапанную руку. Царапины давно подсохли, и тратить на их обработку и время, и самогон не стал. Само заживет. Нож под рукой, пистолет здесь же. Все в порядке, можно спать. Будильника только нет, но кто-нибудь меня доразбудит. Либо Коля, либо Ворон. Беспокоиться не о чем. В кои-то веки не о чем беспокоиться. Даже странно как-то.